Мне давно хотелось, пусть недолго, но пожить в какой-нибудь неевропейской стране, среди людей, мало похожих на европейцев. С двумя друзьями, англичанином и американцем, я выехал в Момбас, порт на восточном берегу Африки. Момбас остался в моей памяти как жарко-влажный город, упрятанный в лесу среди пальм и манго, очень живописный, с природной гаванью, и старинным португальским фортом – город столь же европейский, сколь и негритянский и индийский. Мы пробыли там два дня, и к вечеру третьего отправились по узкоколейке в Найроби. Наступала тропическая ночь. Мы ехали вдоль прибрежной полосы, мимо многочисленных негритянских селений, где люди сидели и беседовали, расположившись вокруг небольших костров. Вскоре поезд пошел на подъем, селения исчезли. Опустилась фиолетово-черная ночь. Жара немного спала, и я заснул. Меня разбудили первые лучи солнца. Поезд, окутанный красным облаком пыли, как раз огибал оранжево-красный скалистый обрыв. На выступе скалы, опершись на длинное копье и глядя вниз на поезд, Неподвижно стояла тонкая черно-коричневая фигурка. Рядом возвышался гигантский кактус. Я был околдован необычным зрелищем. Это была встреча с чем-то совершенно чуждым, никогда не виданным мной. Но в то же время я ощущал некое сильное сентимент дежавю, чувство узнавания. Мне казалось, что я всегда знал этот мир. и лишь случайно оказался разделенным с ним во времени. Казалось, будто я возвратился в страну своей юности и знаю этого темнокожего человека. Он ждет меня уже пять тысяч лет. Это настроение не покидало меня все время, пока я путешествовал по Африке. Из Найроби мы на маленьком форде выехали к равнине Адхи, где раскинулся огромный заповедник. С невысокого холма открывался величественный вид на саванну, протянувшуюся до самого горизонта. Все покрывали бесчисленные стада животных зебр, антилоп, газели и так далее. Жуя траву и медленно покачивая головами, они беззвучно текли вперед, как спокойные реки. Это мерное течение лишь иногда прерывалось. однотонным криком какой-нибудь хищной птицы. Здесь царил покой из вечного начала. Это был такой мир, каким он был всегда, до бытия, до человека, до кого-нибудь, кто мог сказать, что этот мир — этот мир. Потеряв из виду своих попутчиков, я оказался в полном одиночестве и чувствовал себя первым человеком, который узнал этот мир, и знанием своим сотворил его для себя. В этот миг мне во всей полноте открылся космологический смысл сознания. Что природа оставляет незавершенным, завершает искусство, говорили алхимики. Невидимым актом творения человек придает миру завершенность, делая его существование объективным. Мы считаем это заслугой одного лишь создателя, даже не предполагая, что тем самым превращаем жизнь и собственное бытие в некий часовой механизм, а психологию человеческую – в нечто бессмысленное, развивающееся заранее предопределенным и известным правилам. Эта утопия часового механизма совершенно безнадежная, не знает драмы человека и мира. Человека и Бога. Ей неведомо, что есть новый день и новая земля. Она подвластна лишь монотонному раскачиванию маятника. Я подумала о своем приятеле, индейце Пуэблос. Он видел, что смысл его существования в том, чтобы каждый день помогать отцу Солнцу, совершать свой путь по небу. Я не мог избавиться от чувства зависти к Нему. Ведь его жизнь была полна смысла, а я все еще без всякой надежды искал свой собственный миф. Теперь я его нашел и, более того, осознал, что человек есть тот, кто завершает творение, что он тот же Создатель, только Он один вносит объективный смысл в существовании этого мира. Без него все это, неуслышанное и неувиденное, молча поглощающие пищу, рождающие детенышей и умирающие, бессмысленной тенью сотни миллионов лет пребывало в глубокой тьме небытия, двигаясь к своему неведомому концу. Только человеческое сознание придает всему этому смысл и значение, и в этом великом акте творения человек обрел свое неотъемлемое место.